Мне стало как-то не по себе. Рочестер писал об этом. В стихотворении «Несовершенное наслаждение». Я зачем-то упомянул о творчестве поэта. Может, как психоаналитик хотел дать ей понять, что с такой проблемой приходилось сталкиваться и другим. Это может случиться с кем угодно. — Но это не его вина, — твердо заявила она. — Моя. Я это знаю. Ему просто не нравится мое тело. Поздновато, знаете ли, для таких открытий. До приезда сюда он никогда не видел меня обнаженной. С такой искренностью девушки обычно рассказывают все своим врачам. Я уверен, она меня и воспринимала как врача. Все дело в синдроме ожидания неудачи, который практически всегда присутствует, в первую ночь. А если мужчина волнуется, вы должны понимать, как это ранит его гордость. Избавление от этого синдрома может затянуться на многие дни, даже недели. Я начал рассказывать о моей давнейшней любовнице. Мы оставались вместе очень долгое время, но в начале, первые две недели, у меня ничего не получалось. Очень уж я стремился к тому, чтобы добиться желаемого. «У вас все было по-другому. Вы же не испытывали ненависти к ее телу?» «Вы делаете из мухи слона. Как раз он пытается это сделать», — ответила она неожиданно грубовато, как школьница и невесело усмехнулась. Мы уехали на неделю, сменили обстановку, и все пошло как по маслу. Десять первых дней постарались забыть, зато последующие десять лет были счастливы. Очень счастливы. А синдром этот может возникнуть из-за комнаты, цвета занавесок, даже плечиков, на которые вешают пиджак. Это состояние могут вызвать пепельницы с надписью «Перно», стойки кровати – И тут я вновь повторил единственное заклинание, которое вертелось в голове. Увезите его домой. Это не поможет. Он разочарован в этом все дело. Она посмотрела на свои длинные, затянутые в черные ноги. Мои глаза проделали тот же путь. Потому что я действительно хотел ее. В этом не могло быть никаких сомнений. А она с искренней убежденностью добавила. Раздевшись, я становлюсь некрасивой. Вы мелите чушь. Просто не понимаете, какую вы мелите чушь. О нет, отнюдь. Видите ли, все начиналось хорошо, но потом он коснулся меня, она положила руки на грудь. И все пошло не так. Я всегда знала, что гордиться мне нечем. В школьном общежитии мы устраивали конкурс. Это было ужасно. Моя грудь была самой маленькой. Я не Джейн Мэнсфилд, будьте уверены. Вновь безрадостный смешок. Помнится, одна из девушек посоветовала мне спать, положив подушку на груди. Они, мол, постараются освободиться и, следовательно, будут расти. Естественно, не помогло. Сомневаюсь, что эта идея имеет научную основу. Она на секунду замолчала. В ту ночь я просто обливалась потом. Так мне было жарко. Питер не производит впечатление человека, который хотел бы жениться на Джейн Мэнсфилд? Вы, наверное, не понимаете. Если он находит меня уродиной, то все бесполезно.